Глава 24. Феликсу захотелось посмотреть, как обернется дело для Трайста на заседании следственного суда, и на следующее утро они со Стэнли отправились в треншем. Джон уже уехал в Лондон, и трое фриландов больше не обсуждали скандал в Джойфилсе, как выразился Стэнли. Вместе с ночью уходит мрак, и братья, выспавшись, решили. Пожалуй, мы чересчур сгустили краски и раздули эту историю. Право же, это становится скучно. Поджог это поджог. Человек сидит в тюрьме. Ну что ж, бывает ведь, что человек сидит в тюрьме. Особенно ясно это почувствовал Стэнли. И по дороге не применил сказать Феликсу. Слушай, старина, главное это не делать из мухи слона. Поэтому Феликс спокойно вошел туда, где вершилось местное правосудие. В маленьком зале, слегка напоминавшем часовню, с крашенными стенами, невысоким помостом и скамьями для публики, в это утро сидело много народу, верный признак того, что происшествие наделало шуму. Феликс, знавший, как выглядят залы полицейских судов в Лондоне, сразу заметил, сколько здесь приложили сил, чтобы приблизиться к этим образцам. Спешно созванные мировые судьи, их было четверо. сидели на помосте спиной к высоким серым ширмам, расположенным полукругом, а перед ними стоял зеленый невысокий барьер, заслонявший их ноги. Этим подчеркивалось основное свойство всякого правосудия, на чьи ноги, как известно, лучше не смотреть. Зато лица судей были открыты всем и являли приятное разнообразие черт, при том полном единообразии выражения, которое должно означать «беспристрастие». Несколько ниже судей за столом, покрытым зеленым сукном, (это эмблемой власти, сидел лицом к публике седобородый мужчина. А сбоку под прямым углом, тоже приподнятый высь, находился человек, похожий на терьера, рыжеватый и жесткошерстый, очевидно глашатый предстоящей драмы. Когда Феликс сел, готовясь созерцать священное действие, он заметил за зеленым столом мистера Погрома. Городышка кивнул ему, и до него донесся легкий запах лаванды и гутоперчи. В следующее мгновение Феликс обнаружил Дирока и Шейлу, пристроившихся в стороне у самой стены. Насупленные и мрачные, они выглядели как два юных дьявола, которых только что изгнали из ада. Они не поздоровались с Феликсом, и тот принялся изучать лица судей. В общем, они произвели на него лучшее впечатление, чем он ожидал. Крайне слева, с седыми бакенбардами, был похож на большого сонного кота преклонного возраста. Он почти не шевелился и только изредка чертил одно-два слова на лежавшей перед ним бумаге или протягивал руку, возвращая какой-нибудь документ. Рядом с ним сидел мужчина средних лет с плешивой головой и темными умными глазами, который, казалось, иногда замечал присутствие публики. И Феликс подумал, ты, видно, недавно стал судьей. Зато председатель, усатый, как дракон, седой, с безукоризненным пробором, совершенно игнорировал зрителей, ни разу даже не взглянул в их сторону и говорил так тихо, чтобы его нельзя было расслышать в зале. Феликс подумал, а ты был судьей слишком долго. Между председательствующим и человеком, похожим на терьера, находился последний из судейской четверки. Этот прилежно все записывал, склонив чисто выбритое красное лицо с коротко подстриженными седыми усами и острой бородкой. Феликс решил, отставной моряк. Тут он увидел, что вводят Трайста. Великан шел между двумя полицейскими. Широколицый, небритый, он высоко держал голову. Мрачный взгляд, в котором, казалось, изливалась его странная скорбная душа, невесело бродил по залу. Феликс, как и все присутствующие, не мог оторвать глаз от этого попавшего в капкан человека, и его вновь охватили те же чувства, что и накануне. Признаете ли вы себя виновным? Нет, не признаю, сэр, ответил Трайст, словно повторяя выученный урок, а огромные руки, свисавшие по бокам, все время сжимались и разжимались. Начался допрос свидетелей. Их было четверо. Полицейский сержант рассказал, как он явился по вызову на пожар, а потом произвел арест. Управляющий сэра Джералда описал сцену выселения. и сообщил об угрозах Трайста. Еще двое, Каменотес и Бродяга, видели, как подсудимый шел в пять часов утра по направлению к Амбару и Стогу, а в пять пятнадцать возвращался обратно. Судейский, похожий на терьера, что-то тявкал, уточняя показания, и поэтому процедура допроса длилась довольно долго. Пока это происходило, в голове Феликса проносилась одна мысль за другой. Вот субъект, совершивший антисоциальный, а следовательно дурной поступок. Ни один здравомыслящий человек не найдет для него никаких оправданий. Это настолько варварская, противоестественная и глупая выходка, что даже лесные звери и те бы от него отвернулись. Почему же тогда он, Феликс, не чувствует никакого возмущения? Быть может, Вечно копаясь в мотивах человеческих поступков, он утратил способность отделять человека от его деяний и видит каждую личность со всеми ее мыслями, поведением и промахами, как одно взаимосвязанное и развивающееся целое. И Феликс посмотрел на Трайста. Великан не отводил доверчивого взгляда от Дирока. И вдруг Феликс увидел. что его племянник вскочил, запрокинул темную голову и собирается заговорить. В испуге Феликс тронул мистера погрома за руку, но квадратный человек уже успел обернуться и в эту минуту был удивительно похож на лягушку. — Господа, разрешите мне сказать? — Кто это такой? Сядьте! — раздался голос председателя. Он в первый раз заговорил так, что его услышали в зале. Я хочу сказать, что не он отвечает за этот поступок. Я... Замолчите, сэр, и садитесь. Феликс заметил, что его племянник колеблется, а Шейла тянет его за рукав. Затем, к большому облегчению Феликса, юноша опустился на свое место. Его смуглое лицо покраснело, тонкие губы сжались в ниточку. Постепенно под взглядами всего зала он смертельно побледнел. Боясь какой-нибудь новой выходки племянника, Феликс уже не мог внимательно следить за ходом разбирательства. Впрочем, оно скоро подошло к концу. Трайст был признан виновным. Он отказался отвечать на вопросы, в поручительстве было отказано. Словом, все произошло, как предсказывал мистер Пограм. Дирек и Шейла куда-то исчезли. На улице. Тихо в этот рабочий час виднелись только автомобили четырех судей да две-три кучки зрителей, обсуждавших дело, а посреди мостовой стоял, опираясь на палку, хромой старик с обвислыми усами. Могла выйти большая неприятность. Голос мистера Погрома раздался прямо под ухом Феликса. «Скажите, а он не приложил к этому руку?» «В самом деле нет?» Алекс яростно замотал головой, разок-другой, и у него мелькала подобная мысль. Но он решительно ее отверг, когда услышал из чужих уст, да еще таких больших и совсем резиновых. — Нет, нет, нервный юноша, обостренное чувство чести и повышенная чувствительность. Вот и все. — Ну да, конечно, — успокоительно замурлыкал мистер Погром. А это молодежь! Странное время мы живем, мистер Фриланд. Каких только идей нет в ходу. Таким юношам, как он, лучше в армии, безопасней. Там идеи не в ходу. Что будет дальше с Трайстом? — спросил Феликс. Надо ждать, — ответил мистер Погром. Ничего не поделаешь, надо ждать. Придется ему месяца три потомиться. Такая уж у нас система, никуда не годная. «А если потом его оправдают?» Мистер Погром покачал круглой головой, украшенной багровыми ушами. «Ах!» — сказал он. «Я часто говорю жене. Беда быть гуманистом. Право. Хорошо иметь резиновое сердце. Прекрасная вещь. Истинное спасение. Ну что ж, до свидания. Если пожелаете что-нибудь сообщить, всегда к вашим услугам». И, распространяя дуряющий запах перчи, он потряс руку Феликса и скрылся в дверях дома, на которых сверкающими буквами было написано «Эдвард Пограм, Джеймс Коллет, поверенные, адвокаты». Расставшись с маленьким гуманистом, Феликс отправился обратно к зданию суда. Автомобили укатили, а люди разошлись. Только старик, опиравшийся на палку, Тот самый, у которого были обвислые усы, еще стоял в полном одиночестве, как галка со сломанным крылом. Феликсу в эту минуту очень хотелось с кем-нибудь поговорить, и он подошел к старику. — Хорошая погода, — сказал он. — Да, сэр, погодка ничего, — ответил старик, и они умолкли, стоя друг против друга. Между людьми разных классов и привычек пропасть. и она еще никогда так не зияла перед Феликсом, как сейчас. Встревоженный, растерянный, он был бы рад излить душу этому оборванному черноглазому старику с хромой ногой и обвислыми усами, который, наверное, хлебнул немало горя и прожил суровую и примитивную жизнь. Феликс был бы рад, если бы и старик открыл ему свою душу. Но у него не нашлось слов, которые могли бы перекинуть мост через разделявшую их пропасть. Наконец он спросил, — Вы здешний? — Нет, сэр, я из под Молверна. живу с дочерью из-за ноги. Муж ее работает на здешнем заводе. — А я из Лондона. — Да, это сразу видно. Красивый, — говорят, город. — Но нет, — покачал головой Феликс, — у вас в Устершире гораздо красивее. «Да — Да-да, — сказал старик, поглядев на Феликса живыми черными глазами. — Народ теперь в городах пошел какой-то беспокойный. А в деревне хорошо жить, если только человек здоров. Лучше я ничего не знаю. Никогда не мог сидеть в заперти. — Таких, как вы, теперь уже немного. Посмотрите, сколько людей уходит в город. Старик улыбнулся. Это было не похоже на обычные улыбки. Горькую микстуру, чуть-чуть подслащённую, чтобы ее можно было проглотить. «Они жизни ищут», — сказал он. «Таких, как я, уже мало осталось. Тех, кому жизнь не в радость, если не слышишь запаха земли. Все эти газеты сейчас, разве в них про это прочтешь? Молодые ходят в школу, вот рвутся потом в горы. А сам я уже не работник, скоро и помру». Но мне вот все кажется, что надо бы вернуться домой. Улиц больно не люблю, а в Лондоне у вас, наверное, еще хуже. Да, — сказал Феликс, — но, пожалуй, таких, как вы, у нас больше, чем вам кажется. Снова старик посмотрел на него живыми темными глазами. Спорить тут не приходится. Часто видел, как они по дому тоскуют. Много среди них таких, что никуда бы от земли и не тронулись. Да только смерть как тяжело стала в деревне. И жить-то приходится впроголоть, И на тебя жмут там со всех сторон, И справа, и слева жмут. Редко-редко найдется человек, Который все это может стерпеть. Я бы и сам не жил в деревне, Да вот одна беда, не могу в городе дышать. Ведь бывает такая скотина, Уведешь с родных мест, А там приходится назад везти. И всякая порода, конечно. Другим все равно, куда бы их ни погнали. А я долгий век прожил, и вижу, что деревня конец приходит. Где было трое, там остался один. А разве не бывает, что люди возвращаются на землю? Поговаривают, что и так. Я ведь каждый день газету читаю. Слышал, кое-где союзы организовывают. Только проку от этого мало. Почему? Старик снова улыбнулся. Почему? А вы сами подумайте. Земля — это дело особое, работа разная, и в часы не уложишь. Сегодня требуется четверо, а завтра один справится. Какие правила союз вам установит? Как на фабриках, что ли? С их восемью часами то делай, а этого не надо. Не тут-то было. Заводу все нипочем, погода, скажем, или что-то другое. А на земле погода — все. На земле человеку разбирать не приходится. Делай, что надо, в любой час, иначе не выйдет ничего. В нашем деле все от Бога, и тут нечего мудрить. Союз мне говорит, не смей работать сверхположенного. вот оно как. А мне приходилось, может, сотню раз в году с овцами или со скотиной всю ночь напролет возиться. И никаких тебе сверхурочных. Нет. Людей этим на земле не удержишь. А чем же? Законы новые нужны, вот что. Пусть бы фермеры и помещики с нашкуры не драли. Законы нужны, чтобы новые дома для нас строили. Но главное дело, чтобы все дружно работали. Иначе на земле нельзя. Если дружно не идет, ничего от земли не возьмешь. Только раз у меня настоящий хозяин был. Сам не успокаивался, пока мы довольны не были. Вот у него на ферме дело как по маслу шло. Никому в приходе Эдакова даже не снилось. Да, но трудно именно в том, чтобы научить хозяев блюсти не только свои интересы. Однако люди не слишком-то любят признавать, что и они могут ошибаться. Черные глаза старика заискрились. Да, это трудновато. Всякий, конечно, говорит. — Господи, да ведь это они ошибаются, а я уж как прав. Так, видно, у нас повелось. — Да, — сказал Феликс, — помилуй нас, Бог. — Правильно вы говорите, сэр, на это вся и надежда. И заработка больше тоже бы не помешало. и чуток побольше свободы. Для человека свобода дороже денег. — Слышали вы про этот поджог? Прежде чем ответить, старик быстро огляделся вокруг и заговорил, понизив голос. Говорят, будто его из дома выбросили. А я на своем веку навидался, как людей выселяли за то, что они за либералов голосовали. Ну а других за вольнодумство, за что только их не выселяют. Вот от этого-то и заводится вражда. Человек хочет сам себе быть хозяином и чтобы им не помыкали. А этого нельзя. В старой Англии этого нельзя, если у тебя в карманах пусто. — А вы никогда не думали эмигрировать? — Думал, конечно, сотни раз думал, но никак не мог решиться. — Как же в такую даль заберешься, что даже молваронских холмов уж больше не увидишь? — Бикон ведь даже отсюда немножко виден. Но таких, как я, сейчас уже мало, и с каждым днем все меньше и меньше. — Да, — пробормотал Феликс. Это я вижу. На земле все своими руками делается. Ее любить надо, как свою хозяйку или детишек. Для этих бедняк, что здесь на заводе плуги для колонии изготовляют, союз – дело нужное, потому что работают они на машинах. А крестьянину первым долгом надо землю выходить. Твоя она или чужая. Не то от него проку не жди. Уж пусть лучше в почтальоны идет. «Я вас своей болтовнёй не задерживаю!» Феликс действительно с беспокойством поглядывал на своего собеседника. Его мучил проклятый вопрос. «Можно ли дать хромому старику немножко денег? Не оскорбит ли это его? Почему нельзя просто сказать? Друг мой, я богаче тебя. Помоги мне, чтобы я не стыдился своего преимущества. Может, все таки рискнуть?» И Феликс начал шарить в карманах, следя за взглядом старика. Если тот поглядит на его руку, он рискнет. Но старик смотрел ему в лицо. Феликс вынул руку из кармана и спросил, — Хотите сигару? По смуглому лицу старика скользнула улыбка. — Да как сказать? Я их ведь никогда и не курил, — ответил он. — Но отчего бы и не попробовать? — Берите, — сказал Феликс, перекладывая ему в карман все содержимое своего портсигара. — Вы курите одну, захочется еще. Они не дурные. «Ну да», — сказал старик, — «еще бы». «До свидания. Надеюсь, нога у вас поправится». «Спасибо, сэр. До свидания. Спасибо». На углу Феликс обернулся. Старик продолжал стоять посреди безлюдной улицы. Сегодня из Лондона должна была вернуться его мать, и Феликс обещал ее встретить. До прихода поезда оставалось еще два часа. Их надо было как-то провести. И миновав дом мистера Погрома, Феликс свернул на тропинку, которая вела через клеверное поле, и вскоре присел отдохнуть на ступеньку перелаза. Сидя на окраине города, который возник благодаря его прадеду, Феликс погрузился в мысли. Больше всего он размышлял о старике, с которым только что разговаривал. Само провидение послало ему этого человека. Ведь это отличный прототип для последнего пахаря. Поразительно, что старик говорит о своей любви к земле, на которой он проработал в поте лица своего лет шестьдесят, получая в неделю несколько шиллингов. На них ведь даже не купишь сигар, которые он сунул ему сегодня в рваный карман. Да, это поразительно. Но в конце концов, разве земля – это не радость для души? День ото дня меняется она на ощупь и на глаз. Меняется самый воздух над ней и даже ее запах. Вот она, эта земля, с мириадами цветов и крылатых тварей, неустанная и величественная поступь от времен года. Весна приносит радость молодых побегов. У нее тоскующее, дикое, неспокойное от ветра сердце, мерцание и песни, цветущие деревья и облака. Короткие, светлые дожди, маленькие, повернутые к солнцу листы радостно трепещут. Из-под каждого деревца и травки выглядывает что-то живое. А потом лето. Ах, лето, когда на могучих старых деревьях лежит неторопливый свет долгого дня. А прелесть лугов многоголосится жизнь, и запах цветов одурманивают бегущие часы. Пока избыток тепла и красоты Не перебродит в темную страсть. Тогда наступает конец. Идет осень в зрелой красе полей и лесов. Золотые мазки на буках, Багровые пятна рябины. Ветви яблонь отягощены грузом плодов, А голубое, как лен небо, Почти сливается с туманом от земли. Стада пасутся в медлительной золотистой тишине. Не дуновение ветра, чтобы унести голубоватые дымки над сжигаемым бурьяном, а на полях все недвижно. Кому захочется нарушить этот безмятежный покой? А зима, просторные дали, долгие ночи, но зато какой тончайший узор ветвей! Розовые, пурпурные, фиолетовые оттенки на голых стволах в рано темнеющем небе! Быстрый черный росчерк птичьих крыльев На беловато-сером небосводе. Не все ли равно, какое время года Сжимает в объятиях эту землю, Которая породила нас всех? Нет, неудивительно, что в крови людей, Которые лелеяли и берегли эту землю, Заботились о ее плодородии, Живет такая глубокая и нежная любовь к ней. Любовь не позволяет им оторваться от нее. бросить эти холмы и травы, птичьи песни и следы, оставленные здесь их предками в течение многих веков. Подобно многим своим современникам, утонченным интеллигентам, Феликс чуждался официального патриотизма, этой густой настойки из географии и статистики, прибылей и национальной спеси, от которой так легко кружатся слабые головы. Но зато он любил родную землю так, как любит женщину, с какой-то чувственной преданностью, со страстью, которую вызывали в нем ее красота, ее покой, ее сила, заставляющая его чувствовать, что он вышел из нее, и только из нее, и только в нее может вернуться. Этот зеленый кусок родной земли, где жили его предки по-материнской, самой дорогой для него линии, имел и сейчас над его душой такую власть, что ему полагалось бы стыдиться ее в дни, когда британец стал убежденным горожанином, которого прихоть то и дело уносит во все четыре конца света. Феликс всегда чувствовал какую-то особую прелесть в этих окаймленных вязами полях, цветущих рощицах, в этих краях, где исконит жил рот Морроттона. Его привораживали эти глубокие небеса, испещренные белыми облаками, эти заросшие по обочинам травою дороги, пятнистые и белые коровы, сиреневато-зеленые очертания молворонских холмов. Если Феликс где-нибудь и ощущал присутствие Бога, то именно здесь. Сентиментальность? Без этой сентиментальности, без этой любви человека к своему родному углу, земля обречена на гибель. Пусть Бекет трубит во все трубы до второго пришествия. Все равно земельный вопрос не будет решен, если люди позабудут о самой земле. Надо укреплять в людях любовь к родине. Надо позаботиться, чтобы неуверенность в завтрашнем дне, вопиющая нищета, деспотизм, вмешательство в личную жизнь не подорвали этой любви. Этого необходимо добиться. Деревенское однообразие? Правда ли это? Какая работа, доступная простым людям, разнообразнее, чем крестьянская? Нет. Работа на земле в десять раз живее любой другой. Она меняется изо дня в день. Прополка, синокоз, корчевание, огораживание, посев, жатва, обмолот, скирдование, заготовка соломы. уход за животными и дружба с ними, стрижка овец, мойка шерсти, заготовка дров, сбор яблок, приготовление сидра, постройка и смазывание ворот, побелка стен, рытье канав. Ни один день не бывает похож на другой. Однообразие. Труженики на фабриках, в заводах, в шахтах, бедняги, которые водят автобусы и пробивают билеты. Чистят дороги, пекут хлеб и готовят пищу, шьют и печатают на машинке. Кочегары, машинисты, каменщики, грузчики, конторщики. Как много горожан могли бы воскликнуть? Какой у нас унылый, однообразный труд. Правда, у них есть праздники и развлечения. Вот о чем следовало бы поговорить в Беккете. О празднествах и развлечениях для деревни. Но... И тут Феликс внезапно вспомнил про тот долгий праздник, который предстоит Трайсту. «Ему придется ждать и томиться», — как сказал маленький гуманист. «Ждать и томиться в камере в двенадцать футов на восемь. Небо оттуда не увидишь, запах травы туда не донесется. Не будет там и животных, чтобы скрасить ему жизнь. Ничего, ибо в себе самом он не найдет опоры». Ему останется только сидеть, устремив трагический взгляд на стену, целых восемьдесят дней и восемьдесят ночей, до самого суда. И только тогда начнется его наказание за мгновенную вспышку ярости, за попытку отомстить своим обидчикам. Что есть в мире более сумасбродного, злобного и чудовищно глупого, чем жизнь самого совершенного из существ? человека? Что за дьявол этот человек, способный в то же время подняться до высочайших вершин любви и героизма? Что за жестокий зверь, самый жестокий и безжалостный на свете? Из всех живых существ человек легче всего поддается страху, который превращает его в гнусного палача. — Страх, — подумал Феликс, — именно страх. Это не мгновенный испуг, — который толкает наших братьев-животных на всякие глупости, осознательный, расчетливый страх, парализующий разум и великодушие. Трасть совершил отвратительный поступок, но его наказание будет в двадцать раз отвратительнее. Не в силах больше думать об этом, Феликс встал и побрел дальше по полю.